Том, шесть с половиной. Пролог. Куда ни глянь, во все стороны простирался густой лес. По тонюсенькой дороге, которая проходила сквозь него, на максимально приемлемой скорости двигалось несколько повозок. Борода дракона. Название леса, расположенного между северной границей королевства Асура и верхней челюстью красного дракона. «Челюсть Красного Дракона». Точная копия долины Нижняя Челюсть Красного Дракона, которая находится у южной границы королевства Асура. Давным-давно, из-за огромного количества монстров, обитающих в лесу и постоянно нападающих на границу, королевство построило крепостную стену, оградившую его от чудовищ. Это позволило значительно сократить траты на поддержание карательных отрядов, но в то же время в лесу заметно увеличилось количество как преступников, так и алчущих человеческой кровушки существ и тому подобных тварей. Так что мало кто решался проехать сквозь него. Но желающие все же были. Торговцы, курьеры со срочными донесениями и засуры, искатели приключений. Мужчина, стоявший во главе трех повозок, за последний год резко смог увеличить количество продаваемых товаров. Ему даже удалось присоединиться к торговой гильдии. Его звали Блюм. Две повозки Блюна были доверху заполнены товарами из королевства Асура. Их ценность была настолько велика, что если бы с ними что-то произошло, то потери были бы настолько велики, что ему будет легче повеситься. Лучшее, с чем можно столкнуться в лесу — нападение монстров или бандитов. Когда-то он был просто мелким торговцем, но он обладал волей и гордостью, так что рассчитывал исключительно на свои навыки мечника, чтобы защитить себя и свои товары. Однако теперь, когда он стал известен, у него появилось то, что он боялся потерять. Он больше не мог рассчитывать только на себя. Но с увеличением опасности росла и прибыль, так что он был в состоянии позволить себе нанять охранников. На последней повозке ехали нанятые искатели приключений и трое путешественников. Искатели приключений состояли в группе под названием «Встречная стрела» — ранг Би. Что до путешественников, то двое были мечниками, а еще один был мрачным мальчиком-магом в серой робе. Последних трех он не нанимал, как охранников, но Блюм предположил, что если на караван нападут, то им тоже будет угрожать опасность, и они постараются защитить себя. Что до мага, мальчика звали Рудеус Грейрт. Лежа на повозке, его покачивало из стороны в сторону, а его безжизненный взгляд был направлен прямо в небо. Казалось, что он потерял смысл жизни. Казалось, что он потерял смысл жизни. Стоило на него посмотреть, как в голову лезли гнетущие мысли. «Густота. Это все, что я чувствую. Почему я вообще все еще жив? Есть ли смысл продолжать жить? Если честно, я не знаю. Прямо сейчас я понимаю одно. В моем сердце зияет дыра. Ничто. Я ничто». Казалось, что он молча кричал эти слова всему миру. Он апатично вздохнул. Из-за него одного в повозке царила до невозможности мрачная атмосфера. «Эй, ты! Ты уже который раз вздыхаешь! Что случилось?» Это сказала темнокожая женщина с дредами, член группы Искателей Приключений Биранга. На ней были надеты нагрудная пластина и латные рукавицы. В целом же ее снаряжение было легким, но все равно слишком тяжелым для мечницы, так что, скорее всего, она была воином. В ответ на слова женщины мальчик медленно поднял голову и улыбнулся. Женщина-воин слегка дернулась. Может, мальчику казалось, что его улыбка выглядит добродушно, но, по правде говоря, она моментально отталкивала любое желание помочь. Безжизненная улыбка восковой куклы. Я действительно много вздыхал, прошу прощения, но не волнуйтесь, все хорошо. Его голос звучал весело, но в глазах по-прежнему зияла пустота, не говоря уже о мрачном выражении лица. Эм... Кстати, зачем ты едешь на север? Женщина не сдавалась. Она ожидала, что ее проигнорируют, но он все-таки ответил. М? Зачем? Что вы имеете в виду под «зачем»? «Судя по твоему виду, ты маг, но ты же еще ребенок. Тебе не кажется, что только что выпустившись из магической школы рановато для поиска приключений?» Мальчик выглядел на 12 от силы 13 лет. Неоперившийся птенчик. После внезапного наплыва вопросов губы мальчика искривились в подобии улыбки. <связывая> «Мне же не нужно отвечать на этот вопрос». Сказал мальчик, пытаясь завершить разговор. Он больше не хотел разговаривать. Он был подавлен и просто хотел добраться до своего пункта назначения. Обычно такие грубые слова обидели бы человека. Хотя, к слову, среди путешественников существовала негласная традиция не лезть в чужие дела. В обычной ситуации, если кто-то завершил разговор таким образом, то собеседник просто бы пожал плечами и успокоился. Женщина с дредами собиралась поступить именно так Сюзанна просто пыталась помочь, что за отношение такое? Но девушка, которая сидела рядом с женщиной с дредами, не выдержала Ее голос был полон крайнего возмущения А лицо преисполнено уверенности и непоколебимости Что до одежды, она была одета практически так же, как и мечница Вот только у нее за спиной висел не меч, а лук Она выглядела на 15 лет, немногим старше мальчика. Было очевидно, что она не знакома с правилами путешественников. Мальчик повернул голову в сторону девушки, которая столь неожиданно закричала на него. Его взгляд задержался на ней несколько секунд, после чего он устало отвернулся. Эй, эй, Сара, он не пытался затевать с нами ссору. Он просто немного грубоват. «На Сюзанна, разве ты не беспокоилась за него со вчерашнего дня? Он выглядит так, словно его что-то гложат. И хоть ты пыталась с ним поговорить, но он просто...» Хоть мальчик и откровенно отвернулся, но периодически он искоса бросал косые взгляды в их сторону. Казалось, ему было несколько любопытно эта пара. Улыбка исчезла с его лица. Его лицо стало мрачным. Крайне мрачным. Через десяток секунд он, наконец, ответил тем же нарочито счастливым тоном, услышав который вы невольно начнете беспокоиться. Ну, я еду на север, чтобы найти мать, которая пропала из-за телепортационной катастрофы Фитоа. М-м-м, регион фито Лица заметно погрустнели. Телепортационная катастрофа Фитоа. Это было ужасное происшествие, которое глубоко травмировало большинство жителей Асуры. Хоть они и не были из свято, но как искатели приключений, они выкладывались на полную, чтобы помочь в восстановлении региона. Во время своих путешествий они часто встречали беженцев, и их лица точь-в-точь точь напоминали то, которое было у мальчика. Отчаяние от потери друзей, семьи дома Не нужно было спрашивать об этом Сюзанна не сказала этих слов, но по ее лицу и так все было понятно Все равно, что дает тебе право действовать таким образом? Сара все еще была недовольна Не было похоже, что мальчику было до этого какое-то дело Он отвернулся и снова замолчал Настроение в повозке упало еще сильнее Остальные люди чувствовали себя крайне неуютно. «Как ты вообще планируешь найти ее? Северная граница огромна?» Сюзанна все продолжала задавать вопросы. Она понимала, что лезла не в свое дело, но в то же время она не могла вынести столь подавляющей обстановки. «Выражение лица мальчика открыто говорило, ты никак не успокоишься?» Он снова повернулся, и снова появилась эта нарочито вежливая улыбка. «Ну, наверное, как-нибудь разберусь по пути. У тебя есть хоть какая-то информация о местоположении друзей или семьи? Знаешь, путешествовать в одиночку опасно». Мальчик наконец понял, что она не прекратит донимать его. Он вообще не хотел разговаривать с ней, но если он попытается, как и в прошлый раз, завершить разговор, то другая поднимет еще больший гвалт. В таком случае, давай я расскажу тебе немного о северной границе. Лучше знать что-то, чем ничего, так ведь? Эммм, um, <сх��> ну, хорошо, наверное, — ответил мальчик после непродолжительной тишины. Вот только по его лицу было четко написано, не особо интересно. Очевидно, мысль о будущих ответах на непрекращающийся поток вопросов причиняла боль. Так что будет лучше, если дать ей в волю наговориться. Отлично, слушай внимательно. Сюзанна решила, что это уже хоть что-то, и начала свой рассказ. «Северная граница». Как понятно по названию, это область, покрывающая северную часть центрального континента. По большей части северная граница – это заброшенные земли, однако все не так плохо, как на демоническом континенте. Четыре месяца из двенадцати вся территория северной границы находится под снегом, из-за чего количество выращиваемых сельскохозяйственных культур сильно ограничено. Большинство стран крайне бедны и постоянно совершают набеги ради ресурсов. По этим землям бродит невероятное количество чудовищ, которые на порядок сильнее, чем в Асуре. Так что сюда очень часто забредают опытные искатели приключений. Но изобилие столь сильных людей практически никак не помогает находящимся здесь мини-королевствам. Однако даже в столь заброшенном месте есть несколько процветающих стран. Они известны как три магические страны. Самая продвинутая в плане обучения магии – королевство рано Самая продвинутая в создании магических предметов – королевство Нерис. Самая продвинутая в исследовании магии – королевство Баширант. Они объединились и начали сотрудничать ради дальнейшего развития магии. Собственно говоря, именно благодаря мощи магии и их магов они процветают на северной границе. Группе сюзанны стало тяжело найти работу в Ассуре, так что, продвинувшись до ранга Би, они решили двинуться в одно из государств магического триумвирата и продолжить развиваться. Собственно говоря, это тоже было частью плана Рудеуса Грейрота. Развиваться. Просто он еще не решил какую именно страну направиться.